Глава двадцать восьмая. Повторяй. Когда аспирант Костя был маленький, у него была бабушка. Костя построит из кубиков кривой заваливающийся домик и говорит бабушке. «Бабушка, повторяй, кто построил такой красивый домик?» «Кто построил такой красивый домик?» Повторяет бабушка. «А теперь сама себе отвечай. Такой красивый домик построил гениальный архитектор Костя». «Требует Костя». Бабушка повторяет. «Такой красивый домик построил гениальный архитектор Костя». И Костя совершенно счастлив. На радостях он кушает кашку, спит днем и делает другие полезные детские вещи. Потом Костя вырос, поступил в универ и решил влюбиться. Влюбился в студентку Риту. Но ну, не совсем любился, а так, частично. Каких-то градусов еще не хватало. Однажды Рита прогуляла пару, и прохаживалась мимо бородатых портретов русских классиков. Костя подошел к ней, откашлялся и сказал. «Рита, давай так. Я буду говорить тебе текст. Ты его повторяй. И я в тебя окончательно влюблюсь, поняла? Это же дико просто». «Какой текст?» — спросила Рита. «А такой. А господин мой государь и повелитель». Рита покрутила пальцем у виска. «Нет, не буду», — отказалась она. «Ты мне нравишься, конечно, но текст же должен как-то из меня исходить». «А вот это мне как раз не надо, и я так не играю», — сказал Костя и не стал влюбляться в Риту. Вместо этого он пошел на кафедру и стал жаловаться доценту Воздвиженскому. «Ничего, это тоже не сразу приходит. Вот станет бабушкой и научится», — утешил его Воздвиженский. Парадокс. Профессор Щукин сказал «Интересная штука, время. С одной стороны, очень напрягают все эти миллионы и миллиарды лет, которые якобы прошли между отдельными историческими периодами. И они действительно прошли. Я часто окаменелости собираю, которых в горах полно. Достаточно найти любую подходящую скалу и ее мониторить на большой площади». С другой стороны, очень помогает тот момент, что я сам книжки пишу. Пишу, но сам нахожусь вне времени вне пространства по отношению к книге и ее событиям. Иногда на какие-то 5 секунд действия тратишь целый день. Застреваешь, переписываешь, если это какие-то важные 5 секунд. Чувство переживания героев, пишешь, переписываешь и т.д. А иногда тебе надо, чтобы время быстро прошло, и ты просто пишешь. Прошло сто миллионов лет. Постепенно планета покрывалась лесами, океан отступал. И хлоп, у меня в книге уже прошло сто миллионов лет. А я это написал за четыре секунды. Вот и у Бога примерно так. Где надо, он время ускорит. Где надо, миллиард лет перелеснет. Бог находится вне системы времени. Это как парадокс с двухмерным пространством, где нарисованный человечек не может никак... Обойти встретившуюся у него на пути карандашную линию. Для него это проблема. Для нас нет. Сейчас же только струнная теория доказывает существование десяти измерений. Да Хокинг намекает, что их может оказаться и больше. Архетипы. Смотрите, сказал Щукин, мне последние десять лет казалось, что Вселенная Марвел так себе. Дайте мне час времени и стимул, и я придумаю. «Все миры лучше». А сейчас я вдруг понял, что находка Марвела не сюжет и идеология, а архетипы, то есть что-то такое, что срабатывает, вне зависимости от того, хотим мы того или нет. Что-то вроде «Золушки» или «Дюймовочки», или «Стойкого оловянного солдатика», или «Красавица и чудовище». То есть слова самой сказки забываются, как разговоры героев. Но «Золушка» — это «Золушка» а красная шапочка — это красная шапочка. В одном слове как-то вмещается весь тип, герой личность. Никакой ролевой игры не надо, слово сказал, и все ясно. И у Марвела герои тоже такие же объемные, хотя, мне кажется, архетипы все же у них не русские. Я их иногда не очень по характеру отличаю. Например, вижу, что Халк находка очень точная, а в других случаях, Они танцуют немного от печки, то есть берут некий типаж, например, храброго солдата, и достраивают к нему остальное, то есть включают элементы профессиональной деформации. Ну, неважно, раз это работает. А что, если в литературе главное — это архетипы? Поиск вот этого вот правдивого истинного, изначального. Только не читайте про архетипы у Юнга, там совсем не то. Мне больше нравится грань характера или тип личности. «Игорь Михайлович, профессор Щукин и Воздвиженский ходили по храму после службы. Несмотря на все обстоятельства, последний год все равно родилась куча детей. И каждый раз появлялись какие-то новые. Профессор Щукин любил детей. Он подходил к какому-нибудь ребенку, трогал его за ножку и говорил, «Ух ты, какая котлета! Как настоящий!» Мамы всегда обижались, начинали дрожать губами и говорили, «Это не котлета, это Игорь Михайлович. Он сейчас о чем-то размышляет, а потом будет спать». «Да, да, конечно», — говорил Щукин. И шел к следующей котлете, которая оказывалась Анной Степановной. Созвездие Змееносца. Доцент Воздвиженский с тоской осознавал, что скоро Новый год, и его ждет тоскливая обязанность делать подарки коллегам и получать от коллег всякий ответный хлам. Он купил тридцать глиняных крыс и принялся их с пафосом раздавать. «Это что за хомяк?» — поинтересовался Щукин. «Как?» — воскликнул Воздвиженский. «Разве ты не знаешь? Ведь сейчас будет год крыса. Ты кто по гороскопу?» «Никто», — сказал Щукин. «Как никто? Ты не знаешь? Когда ты родился?» — возбудился Воздвиженский. «Слушай», — зевнул Щукин, — «кого ты учишь?» Я с семнадцати до двадцати пяти лет составлял гороскопы. Любое время дня и ночи мог сказать, подходит ли лев третьей декады водолея первой декады, если один родился в год козы, а другой в год свиньи, а потом стал писать гороскопы для одной газетки и понял, что в гороскопах железно работает правило лошадника. То есть надо сообщить максимум противоречивых сведений, и тогда человек увидит только свою часть. Остальное отсеет. Это как? Ну, примерно так. На первый взгляд вы успешная, состоявшаяся женщина, прекрасно чувствующая время, но порой просыпающая работу. Вы уверены в себе, но иногда испытываете находы внезапной робости, которые однако, умеете искусно скрыть. Рядом с вами друзья, но сердце ваше открыто для любви, и все будут грызть ногти и восклицать «Блин!». «Как это верно!» «Я не буду восклицать», — проворчал Воздвиженский, обиженный, что не обрадовались его крыски. «Ну и молодец», — похвалил Щукин. И «Еще есть два важных момента. Почему гороскопы не работают? Чисто технические. Первый — созвездие Змееносца. Когда адаптировали шумерский гороскоп, то осталось одно лишнее тринадцатое созвездие змееносец. Но так как месяцев было всего 12, астрологи его потихоньку выбросили. Все дик сместилось, но на это тихо наплевали. А сейчас еще поверх шумеров накинули китайский гороскоп, и получился совершенно винегрет. Где китайцы, где шумеры? И второй технический момент. Прецессия. Земля не вращается ровно, а делает это со смещением оси. И поэтому телец сейчас — это овен, дева — это уже рак или лев. А если еще из змееносца взять, то вообще дева окажется чуть ли не близнецами. «А что меня ждет в будущем году?» — спросил Воздвиженский. «А ты кто?» «Телец второй декады». Щекин хлопнул его по плечу. «Ха, телец, ну так я и думал. Значит, вычитаем змееносца и прецессию, два знака минус». Э, рыба. Значит, ты дальше будешь мотать всем кишки, влюбляться в кого попало, и считать себя непонятым. Сердитая кошка. Профессор Щукин сказал: У нас есть сердитая кошка. Она построила всех собак, всех кошек, хотя сама очень маленькая по размеру. У нее было уличное детство, и она умеет за себя постоять. И вот сегодня один гость говорит. А Ваша Луиза, оказывается, очень нежная и очень любит ласку. И все поняли, что никто никогда не пытался ее гладить. Закон движения. Профессор Щукин сказал, «Интересный момент. Отношения между людьми поддерживаются только тогда, когда есть какое-то движение, течение. Переписка, встреча, даже недовольство друг другом. Есть какие-то родственники и друзья, которых мы грузим». Что-то хотим, пристаем, иногда перегружаем, эксплуатируем, иногда что-то делаем для них или они для нас. Идеального баланса нет, но отношения сохраняются. Хотя ворча не бывает много. Достал этот Сидоров, опять ему чего-то надо и так далее. А есть люди, которые никак тебя не используют, и ты их никак не используешь. Например, есть у меня дальний родственник, вполне преуспевающий, которого я не видел лет десять. Он тоже меня не видел лет десять. Я его ни о чем никогда не просил. Он меня ни о чем не просил. То есть все идеально вроде бы, отношения по идее должны быть прекрасными. Но если мы помрем, мы явно на похороны даже друг другу не поедем, потому что, ну какой смысл? То есть получается, что когда люди заморачиваются и стараются друг друга не грузить общением, они на самом деле друг друга теряют? Книга. Профессор Щукин сказал, «Только книга пробуждает мозг. Это означает, что книгу нужно любой ценой сохранять и оберегать, потому что если книга исчезнет, нечем будет ее заменить. Даже если появится нечто невероятно технологичное, это будет все равно не то. Книга — это рука, протянутая через десятилетия. Собеседник, который здесь рядом, хотя он давно уже обрел черточку в Википедии» но ты точно чувствуешь, что он рядом. Ты с ним споришь или не споришь, и это запускает твою собственную мысль. Больше ничем этого не сделаешь. Если не читаешь неделю, даже три дня, уже начинаешь сдуваться, как пианист, который долго не подходил к роялю, или спортсмен, который не тренировался. Закон пустоты Профессор Щукин сказал... В какой-то момент вся логика вещей ясно приводит человека к мысли, что Бога нет. Но тогда открывается пустота и бездна. И то, что открывается именно бездна, не менее ясно доказывает, что Бог все-таки есть. Дразнение учительниц. Профессор Щукин сказал Воздвиженскому. Смешный момент. Тут мелкие дети на соседней улице. Бегают дразнить чужих учительниц. Учительницы чужие ничего им сделать не могут. И у взрослых людей есть такая реакция на чужое начальство. Приходишь в контору, а там какой-нибудь Зюзюк Петрович, которого все ужасно боятся. А тебе ничего этот Зюзюк Петрович сделать не может, потому что ты в другой конторе. И он это понимает и мрачно почесывает животик, когда едет с тобой в лифте. А потом вылезает из лифта, и опять он грозный, Зюзюк Петрович. «Да, да, да», — радостно завопил вас Дежинский. «А пошли дразнить кого бы, ну, декана Магиму, например» или в Институт русского языка А, а студентов отпустим в буфет на самообразование. Идея Щукину понравилась, и они отправились дразнить. Интонация. Профессор Щукин сказал, «Я тут много книг прочитал в последние дни. Иногда до дурения. Зверею отправки и расслабляюсь, а электронная книга у меня странная. Она не запоминает последний открытый файл. Надо заново все открывать. Я очень часто читаю книг по двадцать разных. И вот что я понял. Американские авторы экспортируют не сюжет. Сюжеты и идеи – это игрушки для бедных. А интонацию. Я могу буквально в десятке разных книг показать экспортированную интонацию. Например, Селлинджер очень часто экспортируется. Ихэм. Интонация да – это как закваска, которую одна хозяйка одалживает у другой. Или как дрожжи. Настоящая истинная единица познания, изучения литературы. Это именно интонация. А филологи кучу лишних понятий ввели, которые только все путают. Архимед говорил, дайте мне точку опоры, и я переверну Землю. А любой писатель бы сказал, дайте мне новую интонацию, и я переверну Вселенную.